а потому что почувствовали свою кровную связь с рабочими, как с классом таких же трудящихся людей, как и они сами. Крестьяне и рабочие вот два социальных класса, которые делали русскую революцию. Эти слова не нуждаются ни в поправках, ни в дополнениях. Дальнейшее развитие революции достаточно подтвердило и закрепило их смысл. Последний день февраля Был в Петербурге первым днём после победы, днём восторгов, объятий, радостных слёз, многоречивых излияний, но вместе с тем и днём заключительных ударов по врагу. На улицах ещё трещали выстрелы, говорили, что продолжает стрелять сверху фараонный протопоп, не осведомлённый о победе народа. Снизу палили по чердакам, слуховым окнам и колокольням, где предполагались вооружённые Фантомы царизма. Около 4 часов заняты были адмиралтейства, куда укрылись последние остатки того, что было раньше государственной властью. Революционные организации и импровизированные группы производили в городе аресты. Шлиссельбургская каторжная тюрьма была взята без выстрела. Присоединялись к революции новые и новые полки в столице и в окрестностях. Переворот в Москве был только отголоском восстания в Петрограде. Те же настроения среди рабочих и солдат, но менее ярко выраженные. Немсколько более левые настроения в среде буржуазии. Ещё больше, чем в Петрограде, слабость революционных организаций. Когда начались события на Неве, московская радикальная интеллигенция устраивала совещания на тему, как быть, и ни к чему не приходила. только 27 февраля на фабриках и заводах Москвы начались забастовки, затем демонстрации. Офицеры говорили солдатам по казармам, что на улицах взбунтовалась сволочь, которую придётся усмирить. Но уже теперь, рассказывает солдат Шишилин, солдаты понимали слово сволочь обратно. В 2 часа появилось у здания городской думы из разных полков Много солдат, искавших способ примкнуть к революции. На следующий день забастовки разрослись, толпы тянулись к Думе с флагами. Солдат автомобильной роты Мурелов, старый большевик, агроном, великодушный и мужественный гигант, привёл к Думе первую цельную и дисциплинированную воинскую часть, которая заняла радио и другие посты. Страница 154-я. Через восемь месяцев Муралов будет командовать войсками Московского военного округа. Открыты были тюрьмы. Тот же Муралов привез грузовик, наполненный освобожденными политическими. А Колоточный с рукой у Козырька спрашивал у революционера, следует ли выпускать также и евреев. Дзержинский, только что освобожденный из каторжной тюрьмы, И ещё не сменившей аристанского плаття, выступал в здании Думы, где уже формировался Совет депутатов. Артиллерист Дерефив расскажет, как рабочие конфетной фабрики Сиу пришли 1 марта со знамёнами в казарму артиллерийской бригады брататься с солдатами, и как многие не могли вместить радости и плакали. Были в городе отдельные выстрелы из-за угла Но в общем не было ни вооруженных столкновений, ни жертв. За Москву ответ держал Петроград. В ряде провинциальных городов движение началось только 1 марта, после того, как переворот совершился уже и в Москве. В Твери рабочие с работ отправились в демонстрации в казармы и, смешавшись с солдатами, прошлись по улицам города. Тогда еще пели «Святой». Марсельезу, а не Интернационалу. В Нижнем Новгороде у здания Городской думы, которая в большинстве городов играла роль Таврического дворца, собирались тысячи народов. После речи городского головы рабочие с красными знаменами двинулись освобождать политических истюрик. Из 21-й воинской части гарнизона уже к вечеру 18 добровольцы перешли на сторону революции.